3. Ну вот, даже не помахались, разочарованно сказал Вольф, любитель подраться, задира и бабник в одном лице. Будут тебе ещё драки, сам не рад будешь, ответил Вольф, встречая своих приятелей у входа в ночной клуб. Вся группа шла по помещению, их ноги до колена окутал густой белый туман. Народ в центре площадки, в основном молодой и отвязный, уже вовсю отплясывал модный ритм. Чем вечером управляли два гиджае, сидящих внутри кабины вертолёта, а точнее в его передней половине. Задняя часть просто отсутствовала. Вертолёт был старый, ещё времён трёхлетней войны, всю его внутренность когда-то демонтировали, и вместо приборной панели была установлена музыкальная аппаратура, над которой и колдовали музыканты, сидя в пилотских креслах. Клуб был предназначен для так называемой серебряной молодёжи. «Золотая» развлекалась в более дорогих местах, но и до такого места Максимилиан Брюстер, откровенно говоря, не дотягивал, но это было раньше. Теперь он стал здесь абсолютно своим. Макс открыл свое дело, конечно, не без помощи своих друзей, и теперь мог приходить сюда открыто, а не тайком через черный вход, как это было еще две недели назад. Брюстер занялся пошивом спецодежды для рабочих, производство было небольшим, но уже появились первые заказы, и в будущем он надеялся расширить свое производство. Ну а то, что найти заказы ему помогли также друзья, его особо не напрягало. В конце концов, хочешь жить, умей вертеться. Макс старался следовать этому правилу. Приятели прошли к зарезервированному столику, подбежал официант. Что будете заказывать? Сначала по пиву, ответил со всех Уолш, а потом видно будет. Сей момент. А вот и девчонки, радостно вспыхнул Фил, указав на соседний столик, когда официант ушел. День прошел не зря, если их, конечно, удастся захомутать. Ваш заказ? — Натальше острый. — Вот, держи чаевые. Уолш потянул десять реалов, что было довольно много. — Получишь еще столько же, если так же быстро принесешь вон тем дамам по кровавой мэрии. — Они любят желтую Симону, — разограничился официант, — за такие чаевые. — Еще лучше. Уолш отвалил двадцатку, которая тут же исчезла. — Принеси им по Симоне и скажи, что от нас. — Будет исполнено. Официант, похоже, превзошёл самого себя. Не прошло и 20 секунд, как на столике у девушек появились высокие бокалы, а сами девушки смотрели в их сторону. "Ну что, пойдём?" позвал Волш и подхватил свой бокал с пивом, двинулся к соседнему столику, не следует заставлять девушек ждать. Делать было нечего, и события развивались так быстро, что все остальные двинулись за ним. Хорошо ещё, что количество парней совпадало с числом девушек. Привет. «Меня зовут Олш, а это мои друзья Вольф, Макс и Фил. А как зовут вас, прелестные леди?» Олш подсел поближе. «Ната», — ответила Рыженькая, — «а это Елена, Ханна и Ольга». «Очень приятно», — пролзал Олш. «А что же вы такие грустные на этом празднике жизни?» «Наша подруга ушла минут двадцать назад», — ответила Елена. «Вы ее случайно не видели? Она ушла куда-то с своими новыми приятелями». «А как она выглядит?» примерно нашего роста, длинные чёрные волосы, одета в зелёную курточку и синие брюки. Кажется, успел схватить Брюстер, узнал по описанию жертву неудавшегося нападения. Он непроизвольно погладил щеку с царапинами, но замолчал, получив чувствительный пинок по своей ноге. Нет, мы её не видели, перебил Макс Олш, посмотрел к тому прямо в глаза колючим взглядом. Или кто-то всё же видел? Нет, не видели, вынужден был подтвердить Макс. — Ну, а раз такое дело, то давайте веселиться. Ничего с вашей подругой не случится. Пойдемте потанцуем. И, разбившись на пары, они пошли в центр зала, где уже толпилось довольно много народу. Девушки веселились и танцевали, даже не подозревая о том, что случилось или чуть не случилось всего в квартале отсюда. А на центральном экране шел показ прямой трансляции. Наземный парад сухопутных сил сменила более величественная картина. Боевые космические корабли 1-го гвардейского ударного флота самообороны Новой Земли величественно проплывали над планетой в парадном построении. Растянувшись и встав между двумя лунами, которые в этот момент находились на максимально близком друг от друга расстоянии, они произвели залп. Тысячи лазерных лучей прошили пространство. Вслед за ними выстрелили новейшие артиллерийские орудия с электромагнитным ускорением. И за 30 километров от них в космическом пространстве вспыхнули взрывы праздничного салюта.